Могли и наврать, конечно, хотя... Холден говорил о полуфинале Лиги Чемпионов сезона 11-12 годов. Я же покинул 21 век на два года раньше. Неужели он просидел в Белизе еще два года и в конце концов разделил мою участь? Но меня отправили в будущее из-за особенностей моего мозга, которые поставили исследователи в тупик. У Холдена таких особенностей не было как опять же они мне сказали. Или это очередная часть хитроумного плана Визерса и отработка моих ложных воспоминаний? Мог ли Спартак обыграть МЮ в футбол? Или как раз это фантастика? Я отрез, сказал Холден. А я бы сейчас выпил чего-нибудь алкогольного. Хлебника лучше кофе, нам с тобой о многом надо поговорить. Даже если СБА захватила Холдена и притащила его сюда, откуда он взялся на Сцепионе-3 и как он меня нашел? Или он теперь работает на СБА? Или он работал на СБА с самого начала, обеспечивая в Белизе операцию прикрытия и подставляя под промывку мозгов самых настырных из тех, кто желал разгадать загадку джунглей и их таинственного излучения? И он является именно чем человеком? которого прислал ко мне Визерс. Последняя версия показалась мне вероятнее всего. Она также объясняла некоторые нестыковки в истории Холдена. Агенты СБА в прошлом утверждали, что он несколько раз подвергался тотальному ментоскопированию, что, как свидетельствовала уже современная медицина, неминуемо должно было превратить его в пускающего слюни дебила. Я присмотрелся к Холдену, слюней он не пускал. «Должен признаться, я ожидал от тебя более бурной реакции», — сказал Холден. «Игра до вопросов». «Я пока задаю их сам себе». «Правильно», — сказал Холден. «Я все еще разведчик, а разведчик, как тебе известно, это профессиональный лжец». «Что бы я ни сказал, тебе вряд ли следует безоговорочно этому верить». Он ухмыльнулся и разлил кофе по чашкам. Потом достал из кармана кредитную карточку и, и постучал ею по столу. «Но одному ты верить можешь. Деньги у меня есть, и мне не терпится покинуть эту планету. А купить билет на пассажирский корабль ты, конечно, не мог». «Это было бы не так драматично», — сказал Холден. «Кроме того, у меня есть небольшой груз». «И куда ты намерен направиться вместе с твоим небольшим грузом?» Холден еще раз продемонстрировал мне фирменную хищную улыбку английского аристократа, полную крупных белых зубов. Мы должны полететь на Татуин, сказал он. Именно там находится ключ от равновесия силы. И, кстати, пока не началось, я должен сообщить тебе еще одну новость. Люк, я твой отец. Я глубоко вдохнул. «Черт побери, как же мне все это надоело, и шуточки не весь откуда взявшегося Холдена отнюдь не улучшали ни моего настроения, ни общего положения дел». Выдохнул. «Считай, что уже началось. Положение для удара было не слишком удобным, но я все же дотянулся до Холдена через весь стол и от души врезал ему в челюсть».